Глава двадцать шестая «Нашла себе покровителя», — поинтересовался кошак, отрывая меня от самокопания. «Что?» — не поняла его вопроса. «Я говорю, похоже, тебе поступило предложение». «Ты о чем? Деньги? И если мужчина оставляет монеты, этим он показывает женщине, что в состоянии ее обеспечить и предлагает свою опеку. «Предлагает? То есть я могу ее не принять?» «Конечно. Для этого надо отказать в близости и вернуть кошелек. Ты разве не знаешь?» «Нет», — ответил раздраженно. «Я из другого мира. Помнишь?» «А у вас не так?» «Нет». «Странный мир», — задумчиво заметил Клавдий. «А как ухаживаю там, откуда ты?» Дарят подарки, приглашают на свидание. «Фу! Как недальновидно и глупо!» — фыркнул кот. «Почему?» — удивилась я. «Ну как же! Зачем даме в подарок, допустим, шляпка, если ей нечего кушать? И если кот без молока? -у? Ерунда какая! Зато если подарит монеты, женщина и кота накормит, и шляпу купит!» хм. Как-то не смотрела я на ситуацию с этой стороны. По рассуждениям Клавдия, всё вроде выглядит логично, только на душе от этого не легче. А если близость уже была, и после неё оставили деньги, решила уточнить волнующий вопрос. Значит, мужчине понравилось. Он берёт на себя обязательства и хочет продолжить отношения. Как само собой разумеющийся просветил меня кот. А если деньги вернуть? «Следовательно, самец был мне на высоте, посмешаще для остальных». «Блин! Замечательно! Вот и что мне делать? Оставлять себе кошелек не хочу и вернуть нельзя. Не то у меня здоровье, чтобы такого врага, как Дорг, приобретать. Полагаю, подобное унижение он не простит. «Ты почему книги не читаешь, даже элементарного не знаешь?» — строго посетовал дух. «Да вот как-то некогда!» — съехидничала я. — У меня дел по горло. А проблем еще больше. Не до того, если честно. — Ясно. На меня надеешься? — сделал странный вывод Клавдии и снисходительно на меня посмотрел Повезло тебе, что меня встретила. — Ага, повезло. — согласилась неуверенно, припомнив наши первые встречи. — Я вообще везучая. — если не заметил. «Слушай, раз уж ты так много знаешь, объяснишь мне ещё один момент?» «Спрашивай», — великодушно разрешил дух. «Может ли тело совершать самостоятельные действия без влияния разума? Когда смотришь как бы со стороны, но при этом чувствуешь какие-то отголоски, эмоции и ощущений. Ведёшь себя нетипичным образом, будто под властью предыдущей хозяйки тела, как никогда бы не поступила сама». — Хм, — задумался кот. — Кажется, я понял, о чем ты. Помню, после моего первого вселения в кошку приходилось за мышами бегать. Притом я понимал что они мне без надобности. Но тело и инстинкты требовали свое. Ты говоришь про привычное поведение своего рода рефлексы. Со временем это пройдет. Рефлексы. Вспомнилась школьная программа. Там, кажется, речь шла про собачку, у которой на свет вырабатывалась слюна. Условный, выработанный со временем рефлекс. А у дряда какой? Поцеловала возбужденного мужика, надо немедленно ему отдаться? Похоже на то. Ой, ужас какой! Больше ни с кем не целуюсь. Правда, больше не придется. Ни с кем, кроме Дорга. Так себе перспектива. И я даже не буду задаваться вопросом, почему другим попаданкам достаются эльфы или принцессы, а мне орк. И так понятно. Хорошо, что на Зулинаре гоблинов нет. Арахнидов или звероящеров каких. Ведь по-любому в меня бы влюбился самый жуткий из этих представителей. Или я бы его полюбила. Слава богу, хоть с орком речи о чувствах нет. Только физиология. Иначе от него было бы гораздо труднее отделаться. А так, авось и повезёт. Ага. Ох, страшно представить, что он там себе надумал. Ему же не объяснишь, что на нём прыгала не я. Или объяснишь? Только как это сделать, если стыдно в глаза смотреть и вообще хочется сквозь землю провалиться? А лучше сбежать и больше никогда с ним не встречаться, при том как можно быстрее. Хм. Думаю, на это и следует сделать упор. «Ладно, Клавдий, хватит болтать, давай скорее силу пробуждать. Ты случайно никакого более эффективного метода не знаешь, как до неё достучаться?» «Медитация, погружение, и постепенно всё получится. Хотелось бы это постепенно как-то ускорить. Работай, и всё придёт». Философский заметил код и опять отправил меня в грязную комнату. И вот стою я там же и вижу тоже но ничего не поменялось. Всё те же засохшие цветы, заплесневелая вода в вазе и грязные носки посередине. А главное, запах. Он вроде даже сильнее стал. И бесит просто неимоверно. «Что там говорил Клавдий?» «Захоти». «Хорошо». «Хочу». Но толк-то... Но хоть бы окно открылось, проветрить и не дышать этой гадостью, невыносимо. Внутри меня такое раздражение поднялось, я его даже почувствовала, тяжесть в области пупка. Как оно копится, становится горячим, даже жжет и внезапно вырывается невидимым потоком наружу, распахивая окно, собирая весь хлам с пола и выбрасывая его на улицу. Стало легче дышать, да стоять тоже. Я будто пару килограмм скинула. В глубине души поднялось ликование. Неужели получилось? Но я не дала ему оформиться, удерживая на краю сознания, чтобы не отвлекала, а сама продолжила выплескивать и направлять силу. Собрала лишнее со стола, с дивана, пыль со шкафов, чужой грязный лифчик и тоже отправила в окно. Сдернула шторы, постель и убрала в угол. «Еще бы влажную уборку сделать». Главдий позвала своего наставника. «Что?» — спросил дух, появляясь рядом. «Ого! И куда ты дела мусор?» «Куда смогла, туда и дело», — огрызнулась я, а потом, устыдившись своего тона, добавила. «В окно выбросила». «Не думаю, что лорд обрадуется такому украшению лужайки возле дома», — заметил кот. «Хорошо, что это все не настоящее». На будущее лучше собирать хлаум в специально отведенные для этого места. На будущее, запомню, объясни, как влажную уборку проводить. Где воду брать? Да где угодно, хоть из воздуха. Но на первое время можно и ведро с водой ставить. Представь его. Я так и сделала. После появления ёмкости дело пошло веселее. Сначала намочила воображаемую тряпку и силой мысли стала водить ею по всем поверхностям. После помыла пол существующей шваброй. А ваза, напомнил Клавдий, что с ней? Грязная. Угу. Я по воздуху поднесла её к окну, вылила старую воду, после окунула в новое ведро, заставив перед этим исчезнуть старое и хорошо промыла ёршиком. Всё, отчиталась с довольным видом. «А грязные вещи в углу?» — не унимался дух. «Ну, тут нет стиральной машинки!» — возразила я. «Ведра тоже не было. Представь!» «Ну, ладно!» Постирав бельё, разложила его по местам. Теперь помещение полностью преобразилось, засияло чистотой и свежестью. «Готово! Молодец! Возвращайся!» Я проморгалась и опять оказалась в своей комнате в особняке Кавендифа. «Быстро ты!» — похвалил меня Клавдий. «Главно правильная мотивация!» — ответила с гордостью. «Ну что, проводим обряд твоего освобождения и ночью покидаем это гостеприимное место?» «Не спеши, принцип ты поняла, надо закрепить навык в реальности». «Ну сперва молокау!»